2 Они поженились гражданским браком где-то между Днем Благодарения и Рождеством, через 10 дней после вступления в силу свидетельства Рози об одностороннем расторжении брака. В первую свою ночь в качестве Рози Стейнер она проснулась от криков мужа во сне. «Я не могу на нее смотреть!» – кричал он. «Ей все равно, кого она убивает!» «Ох, пожалуйста, заставь его не вопить так жутко!» А потом чуть тише, уже отходя. «Что у тебя во рту? Что это за нити?» Они в Нью-Йоркском отеле, в котором остановились на пути в Сент-Томас, где проведут свой двухнедельный медовый месяц. И хотя она оставила маленький голубой сверток дома, она взяла с собой египетской сумочке керамический пузырек. Какой то инстинкт? Она не сомневалась, что это женская интуиция, подсказал ей сделать это. Она уже дважды пользовалась этим после подобных ночных кошмаров, и на следующее утро, пока Билл брился, она вылила последнюю каплю ему в кофе. «Это должно помочь», — подумала она, когда бросала пузырек в туалет и спускала воду. «Не может не помочь». Медовый месяц прошел чудесно. Полно солнца, счастья и никаких дурных снов у обоих».